Коттедж — жимолость. «Как вы относитесь к духам?» — внезапно осведомился мистер Мулинар. Я обдумал этот вопрос со всех сторон, поскольку он отчасти поставил меня в тупик. Ничто в нашей беседе, казалось, не подводило к такой теме. «Ну, — сказал я, — на вкус они мне не очень, если вы об этом... В детстве я попробовал парочку с молоком. Не к мухам, а к духам. А, как я отношусь к духам? То есть верю ли я в них? Вот именно. Ну, пожалуй, да. И нет. Разрешите, я сформулирую это несколько иначе, терпеливо сказал мистер Мулинар. «Верите ли вы в дома с привидениями, в заклятые дома? Верите ли вы, что то или иное место может оказаться во власти зловещей силы, которая подчиняет своим чарам всех, кто оказывается в радиусе ее действия?» Я заколебался. «Ну, пожалуй, нет». «И да». Мистер Мулинар испустил легкий вздох. Казалось, он спрашивал себя – «Всегда ли я столь категоричен в своих мнениях?» «Разумеется», — продолжал я, — «мы все про них читали. Поворот винта Генри Джеймса, например». «Я говорю не о билетристике, а в реальной жизни». «Ну, так мне довелось познакомиться с человеком, который знавал человека, который...» «Мой дальний родственник Джеймс Родмен прожил несколько недель в заклятом доме», — сказал мистер Мулинар, в упрек которому можно было бы поставить лишь то, что иногда он оказывался не слишком внимательным слушателем. Дом обошелся ему в пять тысяч фунтов, то есть он пожертвовал пятью тысячами фунтов, не оставшись там дольше. — Вам когда-нибудь доводилось слышать про Лейлу Джи Розоуэй? — спросил он, как мне показалось, вдруг сбившись с темы. Естественно, мне приходилось слышать про Лейлу Джи Розоуэй. Кончина, случившаяся несколько лет назад, пригасила ее известность, но одно время невозможно было пройти мимо книжного магазина или станционного киоска, чтобы не увидеть длинный ряд ее романов. Сам я, сказать правду, ни одного не читал, но знал, что в жанре романа Сладко-слезливой сентиментальности компетентные судьи безоговорочно признавали ее звездой первой величины. Критики обычно писали отзывы о ее романах под заголовком «Еще Розауэй!» Или, более оскорбительно, «Еще Розауэй!»